Отклонение астероида от его курса Ровно в 3.57 пополудни они окружали астероид на расстоянии около 10 миль, двигаясь вокруг него по круговой орбите, как если бы они были его спутниками. Но с каждым оборотом они останавливались с одной стороны и слегка отдалялись, сворачивая его с пути своим притяжением. Это был действительно крошечный небесный странник, не более трех или четырех тысяч футов в диаметре. Как сказал сэр Исаак, «Ничто иной как одиноко летящий в космосе валун». В 4.17 вечера транспортное средство отлетело. Табе очень хотелось, чтобы что-нибудь случилось, но почти час ничего не происходило. Было 4.45 вечера, Когда сервысак указал через боковое окно на приближающийся другой, несколько больше астероид, осторожно работая с клавиатурой, он направил машину к нему дважды вокруг него, а затем снова медленно улетел в противоположном направлении. Вот, пробормотал он. Я думаю, что я выполнил свою часть работы правильно. Законы небесной механики должны сделать остальное. Он сидел у бокового окна и наблюдал. Таби Амина увидели первый астероид высоко над собой. Другой явно приближался к этому. Оба были отклонены от своего обычного курса мастерством сэра Исаака. И столкновение было неизбежно.